Глава 23. «О каких болотах он говорил?» — спросил дракон и, хрустнув последний раз яблоком, выбросил огрызок. Прежде чем отправиться на поиски механика, они успели зайти к хозяевам, взять в дорогу яблок, бутербродов, бутыль с колодезной водой и даже сообщить магистру Роуману, что идут на пасеки по поручению пота. «Загонял он вас». Кевнул магистр, хмыкнул, опять же двусмысленно и махнул рукой, мол, идите, идите. При этом проводил их таким многозначительным взглядом, что Риана поспешила ретироваться. Так что за болото? повторил вопрос Конор, и Риана вздрогнула. Вязлый топи, торопливо пояснила девушка. Они хоть и немного западнее между сонной лощиной и топольными холмами, но подправ Время от времени какую-нибудь гадость сюда дозаносят. В прошлом году плотоядные пчелы налетали. Магистры сами их извели. А насчет комаров? Такого даже не припомню. Им сюда добраться сложнее. Теоретически, они же легче по весу. Тут только попутным ветром не обойдешься. Думаешь, им кто-то помог? Моментально уловил ее настроение Коннор. реана пожала плечами. Кому это нужно? Наводнять плотоядными насекомыми громкий лес, который неподалеку от драк Драконьей Академии. Да ведь драконы, как красноречиво выразился пот, спалят весь лес вместе с кровососами к хренам собачьим. А что потом? А потом начнется противостояние Дриад и драконов. Серьезное противостояние, если что. Магия Дриад уникальна. За ней — сила земли, твердая, несокрушимая, как камень. На стороне драконов — сила пламени. Может, в разовой схватке драконы и победят, вот только ряды их изрядно поредеют. Учитывая, что в Драак собрались наиболее уязвимые из всех представителей драконьего племени — самые юные драконы. Академия, конечно, охраняется. От людей, от магов, от магических чудовищ — а как защититься от земли? В прямом смысле. Что если посреди драг поднимутся острые, как сабли, скалистые пики? Риана так и увидела гигантские обломки породы, что с грохотом рушится на здании корпусов, погребают под собой студенческий городок. Песец охранным амулетом. Адриадом такое по силам. Или, скажем, земля просто разверзнется под драг, и поглотит Академию со всеми ее адептами надеждой драконьей империи. Продолжительность жизни драконов огромна, да, по сравнению с человеческой — вечность, но потомство у драконов — такая редкость, что вы пойдите еще его, наплодите, да. Если бы с дриадами можно было договориться, если бы им было дело до жизни вне леса, драконоборцы давно бы сориентировались — Чем больше Риана думала об этом, тем больше хмурилась и кусала губы. Вот вроде бы казалось, чего такого? Сама Риана бесспорно была на стороне своего наставника, на стороне драконоборцев. Она ненавидела драконов всей душой, она воспитывалась в ненависти к ним. И все же, если эта история с комарами не так проста, как кажется, а что-то внутри подсказывало Риане, что она не ошибается... если так оно и есть, и все это тщательно спланированная провокация, стравливание. Она против. Слишком уж грязная игра, не имеющая ничего общего с благородными целями. В силу своего возраста юношеского максимализма, а может и просто горячей крови Феникса, Риана не верила, что на войне все средства хороши. Убивать детей? Ну уж нет. Сойдись с противником лицом к лицу. одолей его в равной схватке. И если на твоей стороне правда, ты победишь». Риана свято верила в высший промысел. «Наивно?» «Возможно, но иной веры она не знала». «Я вчера заглянул в местную таверну», задумчиво произнес Конор. «Ну, то есть в то заведение, которое здесь выдают заонную». Дракон почесал подбородок. «И когда ты все успеваешь?» Дело наудивилась Риана, сама же превратилась в слух. Было в интонациях дракона что-то такое неуловимое, в ответ на что ее интуиция начала дудеть в трубы и маршировать. «Ты с девчонками в бане была», — пояснил дракон, и Риана зарделась. «Точно было такое». «Так вот», — продолжал Эннер, — «что-то такое витает в воздухе. Люди как будто ждут чего-то». Не все понимают чего, но ждут. И я чувствую телепорты. Пространственную магию. Кто-то словно спешно строит их. Много. Вопрос. Зачем? И запах пространственной магии тесно переплетается с магией боевой. Это все странно. Очень странно. Я, кажется, впервые начинаю понимать, почему из драк сделали неприступную крепость. Опасность. Ею как будто все здесь вокруг пропитано. Пламень нестабильный. А ведь я все больше и больше хочу найти этого механика в сапогах. И желательно живым.